Глава десятая. Саша тоже проснулась рано. Сегодня она собиралась зайти к соседке с седьмого этажа, которая сдавала комнату Бритти, а потом сходить к старой Асунте. Если она ничего не рассказала карабинерам, может, расскажет женщине? Хотя не факт, ведь Саша была здесь чужой, но хотя бы не имела отношения к полиции. На седьмом этаже было шумно, собрались соседи, тявкал маленький терьер, а хозяйка квартиры сеньора Лучиев всплескивала руками и причитала. Увидев Сашу и обрадовавшись новому лицу, которому можно снова рассказать о случившемся, она пожаловалась, что пока ходила утром на рынок, кто-то перерыл всю квартиру, устроив настоящий хаос. «Да разве я бы не отдала, если б спросили? Надо было просто сказать. А что искали?» «Не знаю, но они перерыли все. Кровать в комнате, которую снимала та девушка, разобрали по досочке, шкаф расколотили. Как я теперь буду сдавать комнату?» «Где я мебель найду?» «Да скажи спасибо, что не спалили! Мадонна, ведь и мы могли сгореть!» «Да ты что, за что меня поджигать? Я бы все, все отдала!» «Как за что?» «Если не нашли, обычно жгут, чтобы никто другой не нашел!» «Но у меня ничего нет!» Женщины начали одновременно креститься и сплевывать в сторону. «А вы вызывали полицию?» Наступило молчание, все уставились на Сашу. Потом снова начали креститься и сплевывать. «Какая полиция! У нас тут полицию не вызывают!» «А Бритта ничего вам не оставляла?» Лючия уставилась на Сашу. «А ты кто такая?» «Подруга Бритты, -то. я тоже живу в этом доме». «Я тебя не видела». «Я недавно, несколько дней здесь живу». «Да нет у меня ничего!» Снова запричитала Лючия. «Говорю ж, все бы отдала, сразу отдала». Еще вчера Саша не заметила бы ящики для пожертвований, но сейчас глаз сразу выхватывал их возле церквей или на маленьких площадях. Возле одной она остановилась. Ящик выглядел старым, краска с него отслаивалась. У подножия стояла обычная стеклянная банка с букетом белых гвоздик. Стекло на ящике запылилось, еле видны две фигуры – Мадонны и Младенца. Саша пригляделась. Хотя барельеф выполнен грубо, он выглядел очень старым, совсем не дешевой поделкой. От древнего Рима осталось. Так говорят, привезли из Египта. Это Исида. Видишь, сзади солнце. Легионы считали Исиду и ее младенца любимыми божествами. Саша не могла поверить, что такой древний артефакт лежит в грязном ящике, а не занимает почетное место в музее, но кивнула. «Ищешь вчерашний день?» Снова спросила женщина. Толстые, волосы выкрашены в черный-синевой цвет дешевой краской. Яркое красное платье, длинные серьги. За ней стояли еще несколько женщин. «Идите домой!» — махнула им черноволосая толстуха и повернулась к Саше. «Меня зовут здесь хозяйкой. По-дружески говорю, посторонним тут не место. Как и той суке». «Какой? А ты любопытная. Та сука, что забирала деньги из наших карманов. Здесь я отвечаю за пожертвования. По крайней мере, отвечала, пока она не появилась». Дон Джано отправил ее собирать деньги, хотя это наша работа уже много лет. Пока она не появилась. Зачем ему эта шлюха, мы не поняли. Если только ну ты поняла! женщина изобразила непристойный жест. И кто-то от нее избавился? Кто-то из нас не смеши меня! Кто захочет проблем с Дона Джано? А ты иди, иди по своим делам, не клик и неприятности. Женщина развернулась, потеряв интерес к Саше, а та уже пожалела о своем решении поговорить с Асунтой. Но все равно, раз уж собралась... «А где живет синьора Асунта?» — крикнула она вслед толстухи. Та обернулась. «Асунтина? Да вон, в том доме, второй от угла. Спроси там во дворе. Что, сглазили?» Саша неопределенно пожала плечами и отправилась в указанный двор. Несколько женщин собрались вокруг старухи, которая ругалась и показывала фиги куда-то в сторону. Слово «карабиньери» выделялось из непонятных шипящих неаполитанских слов. Девушка долго стояла в стороне, ждала, пока соседки успокоятся. Наконец они начали расходиться. Она тихонько выскользнула из закатки с пальмой и подошла к старухе. «Синьора Асунта!» «Что тебе?» «Я подруга Бритты. Мы жили в одном доме. В ее квартире сегодня все перевернули вверх что-то искали. У вас тоже?» «Обыск у меня был. Карабинеры!» — пробурчала старуха. — Что теперь будет с моим внуком? — А что случилось? — Нашли нож и старый халат весь в крови. — Они думают, что это ваш внук? Это же тот монах, с которым дружила Бритта. — А ты откуда знаешь? — подозрительно взглянул на нее старуха, словно только заметив Сашу. — Говорю ж, я ее подруга. Она рассказывала про... и. Саша лихорадочно вспоминала, как зовут монаха, ведь говорил ей Флавио. И... паскуали! «Паскуале, что теперь будет с мальчиком? Вы думаете, это он? Я уж и не знаю, что думать. Что ж он мне не сказал? Зачем сам прятал? А больше он ничего не прятал? А что он должен прятать? Вдруг Бритта попросила его что-то подержать у себя? Старуха задумалась. Может, это докажет невиновность вашего внука? «Иди сюда», — старуха огляделась. «Поднимай». Показала она накатку с огромной пальмы, за которой пряталась Саша. Девушка чуть не надорвалась, но катка так и не приподнялась. Старуха присоединилась к ней, и они с трудом, общими усилиями, еле сдвинули ее в сторону. «Тут оно, во дворе. Тут искать не будут». Под каткой появилась небольшая щель, откуда Саша, осторожно, чуть не порвав, вытащила толстый блокнот. «Прикольно». Но идея хорошая. Век флешек и облачных хранилищ гораздо безопаснее прятать обычную тетрадь. В крайнем случае от нее можно избавиться, не оставив следа. С трудом они задвинули катку на место. «Что там? Есть что-нибудь про Паскуале?» «Тут по-шведски. Я дам эту тетрадь на перевод. Я заберу ее, можно?» «Что уж теперь?» Внук принес ее ко мне, сказал, подруга просила спрятать. «Ох, как я отговаривала его общаться с этой девушкой! Чуяло мое сердце, она плохо кончит. Зачем лезть в нашу жизнь? Зачем отнимать у людей работу? Но вы, молодежь, разве слушаете?» Половину слов саша не понимала, половина звучала похоже на итальянский, остальное она додумала. Засунув тетрадь за пазуху и чувствуя себя героем шпионского фильма, девушка шла в сторону станции карабинеров, боясь оглянуться по сторонам и каждую минуту ожидая или автоматную очередь, или руку на плече. Но никто ее не остановил, и вот уже стойка дежурного. Флавио появился через пару минут, но вел себя странно. Почему-то он все время отводил взгляд, казалось, ему не терпится избавиться от Саши. Но тут же оживился и выторщил глаза, увидев дневник. «Что это ты нашла?» Думаю, это дневник или просто какие-то записи, которые Бритта не просто так попросила спрятать. Но они на шведском. Найдем переводчика, не проблема. Вы думаете, монах убил Бритту? Все указывает на это. Его отпечатки на ноже, халаты испачканы кровью. Ждем подтверждения от криминалистов. Если кровь на ноже и на халате Бритты, то убийца найден. А монах? Что монах? Вы нашли его? Пока не нашли, но это дело времени. Флавио не предложил встретиться и не спросил, как дела у Саши. Она не понимала, что происходит, но когда капитан повел ее к выходу, обняв по-дружески за талию, в двери влетела красивая молодая девушка с копной темных кудрей в короткой юбке и кожной курточке, без сомнения неаполитанка. Просияла, увидев Флавио, а капитан покраснел. «Вот оно что!» – подумала Саша. Она совершенно не ревновала, наоборот, была рада за друга. «Может, теперь венецианец почувствует Неаполь?» Девушка вспыхнула, увидев руку капитана Натальи и Саши. Хотела что-то сказать, но махнула рукой и убежала. «Кристина!» — крикнул карабинер, но она, не оборачиваясь, скрылась в переулке. Он беспомощно посмотрел на Сашу. «Твоя девушка?» «Ну, я бы не сказал так. Я не знаю». «Она точно в тебя влюблена. А кто она?» «Официантка в кафе, куда мы ходим обедать». «Если хочешь, сходим вместе, и я объясню ей, что мы просто друзья». «Не надо, все к лучшему». «В каком смысле?» «Я не хочу серьезных отношений, тем более с неаполитанкой. Наслышан об их горячности и ревности». «А вдруг это любовь?» «Мне не нужен вулкан страстей». «И представляешь, что скажет мать, если я привезу домой неаполитанку?» «Ну ты из «Разве так можно? Тебе же нравится девушка». «Нравится. Но когда я подумал хорошенько, то понял, что это ошибка». «Они распрощались?» А Саша решила обязательно найти кафе и эту девушку. Она не хотела быть причиной чьих-то слез. «Я думаю, это правильно, что вы рассказали об этом и приняли решение расстаться с девушкой». Полковник задумчиво смотрел на Флавию. «Капитан, ваши отношения опасны больше для нее, чем для вас. Всегда находится какой-то брат или кузен, который посчитает предательством связь с карабинером. А может и попытаться подсадить вас на крючок. Вы же подали рапорт о переводе». «Давайте закончим это дело, поймаем вашего монаха и поговорим об этом». «Если это монах, полковник, в этом городе я впервые задумался. А есть ли смысл в нашей работе? Что мы вместе с полицией расследуем? 3% от общего числа преступлений? Этот город принадлежит Каморе, и мы ничего не сможем с ней сделать. И если что, никто не встанет на нашу защиту. Не преувеличивайте, капитан». Для Комора мы не более опасны, чем пыль на дороге. Если Джанара Палумба убил шведку, вы никогда этого не докажете. Но это не значит, что мы бесполезны. Пусть даже на 3%, но этот город становится чище.